Глава 8. Синий лед, в жарких схватках раскаленный лед. Парни в шлемах, словно пять ракет, Летят вперед, чтобы у чужих ворот Зажечь победы свет. Вьются над нами ветер, как флаг. Ветер, как флаг. Мы пишем коньками песни атак. Матч состоится при любой погоде. Что имели в виду? Дождь? Плохо все с дождями в Москве в январе. С неба-то его вылили, не пожалели, потом одумались, жахнули 30-градусным почти морозом, и дождик выпал мелким колючим снегом. Шел он уже не первый час и даже не думал заканчиваться. Перед самым матчем пацаны из детских секций при Динамо прошлись большими деревянными скрипками и собрали снег в одну приличную кучу за воротами. Туда пришло пару парней постарше с деревянными лопатами. Вовка Фамин Уже выкатившийся на площадку разминаться, с интересом наблюдал, как будущий черный паук неуклюже перебрасывает снег за борт почти сломанной лопатой. Вот он взял приличную порцайку уплотнившегося снега, и лопата не выдержала, развалившись на составляющие. Яша насмотрел обломки, взял фанерку руками и продолжил порученное дело. Настырный, упертый. Вот как бы его упертость повернуть на желание бросить курить. Подумать надо. Лампочки горели над головой все, добыли милиционеры, вывернули в подъездах, обе трибуны были забиты до отказа, а ведь без преувеличения мороз градусов 25. Потеплело на пару дней и хватит. Еще Грета Тунберг не придумала глобального потепления, и в Москве зимы холодно, а не слякотно. Чуть отдельно, друг от друга, но в пределах досягаемости плевка, смачного. Сидели на вип-трибунке два генерала с подпевалами, тьфу, помощниками и заместителями всякими. Правее, ближе к скамейке команды «Динамо», председатель этого общества Аркадий Николаевич Аполлонов, а слева окруженный веселыми летчиками генерал Василий Иосифович Сталин, вчера назначенный командующим ВВС Московского военного округа, до этого занимавший должность помощника по строевой части командующего ВВС Московского военного округа. Учил летчиков маршировать? Нужное дело. У летчиков Вовка заметил, как мелькают в свете лампочек стеклянные стаканы, продолжают обмывать назначение. Перед матчем в раздевалке Фомин поинтересовался у чернышова Собирается ли он ставить их с Третьяковым на игру и вообще каков план у играющего тренера: типа несыкотно выиграть у любимой игрушки сына вождя? «Несмешимые тапочки! не сказал Аркадий Иванович, сказал после тяжелейшего вздоха. Бегают его зазывалы. «Бочарникова хотят выцыганить но тебе-то какое дело?» Ух, мать твою! А ведь прав ты, парень!» «На вас сразу глаз положат!» «Нет, ну не честно так!» Кепку свою на уши натянул. «Аркадий Иванович, вы нас с Вовкой в первом периоде не выпускаете, проигрывать нельзя!» Я оставшиеся матчи по расписанию посмотрел. «Только победа над «Спартаком» и ВВС могут вывести на второе место. Постарайтесь звенья почаще менять». «Без сопливых!» Выдал свое резюме Чернышов и сам вышел на вбрасывание. Сидеть на скамье в такой мороз – это смертельный номер. Потом мышцы так задубеют, что травма гарантирована, если не обморожение. Потому, когда минут через 7 Чернышов все-таки произвел замену, Вовка уговорил его с Третьяковым не морозить и отпустить погреться в своем кабинете. В раздевалке тоже по шкале Фаренгейта 0, а по Цельсию минус семнадцать. Никто туда батареи не проводил. Открыто. Буркнул тренер, и Вовка чуть не силой уволок с собой болеющего за своих Третьякова. На площадке шла заруба. Счет не открыли. Мог отметиться нападающий МВО ВВС Юрий Жибуртович, но каким-то чудом Паша Забелин шайбу плечом отбил. У «Динамо» же особых успехов не было. Чернышов пару раз выигрывал вбрасывание, но защитники ВВС Виноградов и Андрей Чеплинский каждый раз сольные проходы «Динамовцев» прерывали. Стадион ревел, зрители болели неистово, подогретые водкой, а когда через полчаса наступила тишина, Вовка понял, что первый тайм окончен и пора двигать в раздевалку. От игроков вверх поднимались клубы пара, прямо как в бане. Все тяжело дышали, а забелен стал стаскивать с себя свитер. «Плечо болит, сил нет!» Врач помог Паше раздеться и стал ощупывать. «Да у тебя, скорее всего, перелом ключицы, трещина-то точно, все. «Меняйте его». Врач обернулся к Аркадию Ивановичу. «Лады, займись им, Семёныч. Повязку наложи, скорую вызови». Чернышов оглядел все еще тяжело дышащую команду, потом повернулся к сидящим чуть в стороне молодым. «Что, Третьяков, готов?» «Конечно, Аркадий Иванович». Вовка длинный радостно улыбнулся. «А ты?» Снял кепку и, полотенцем вытирая голову, довернулся к Фомину тренер. «Со своей пятеркой? Вовка замерз немного, но тут уж где разминаться? Конечно. Второй период начался предсказуемо Вовка легко отобрал шайбу при вбрасывании у Анатолия Архипова и покатил на свое место у борта. Револьт отправил ему шайбу чуть рано. Соловьев еще не развернулся у ворот летчиков и пришлось отпасовать назад на Леонова. Получив снова шайбу и совершенно запутав игроков ИВС этими пасами, Вовка отправил ее Сергею Соловьеву за ворота и, обогнув одного из защитников, выехал на усы. Бить с левой руки было немного неудобно, но Фомин сумел шайбу приподнять и, севший на колени вратарь и Исаев, даже не понял, что ему гол забили. Не видел ее, только по рёву трибун до него дошло, что шайба уже в воротах. Как положено в прошлом будущем, Вовка покатил меняться и наткнулся у борта на непонимающий взгляд Аркадия Ивановича. «Чего тебе, артист?» «Да, вот уже десяток раз твердил, что меняться нужно при первой возможности. Оглянулся, никто из динамовцев, находящихся на льду, и не думал за ним последовать. Конечно, для товарищей хроноаборигенов его действия совершенно непонятны. Меньше минуты на льду. Нужно забивать и забивать, пока масть прёт. Пришлось ехать опять на точку вбрасывания. Стадион притих, и Вовка прямо всей прикрытой и неприкрытой кожей чувствовал, как на него устремлены десять тысяч пар глаз. И среди этих пар есть пьяненькие глаза Василия Сталина и старшего тренера МВО ВВС Матвея Гольдина совсем даже не пьяные, а оценивающие и завидующие загребущие. Ох, предсказуемо после матча агитировать будут за советскую власть. И в данном случае ему Аполлонов не помощник и не защитник. Какой же дурак полезет против сына самого товарища Сталина? Нет таких дураков! Разыграли и Вовка умышленно не стал усердствовать в борьбе? не проканала виктор леонов вставший напротив отправил шайбу точно на виктора климовича занявшего левый фланг звезды Передача револьду тот в одно касание вдоль борта фомин шайбу принял и не стал мудрствовать щелкнул по воротам вратарь ввс словно почувствовал что шайба будет верхней и смог рагами отбить но на беду на соловьева притаившегося за воротами сергей как и отрабатывали отправил вовке 2-0. И рев на пару минут на трибунах. Красиво, чего людям не радоваться. Опять поехал меняться Фомин и сам себя остановил. Ну да, прошло чуть больше минуты. Вернулся и со злости на судьбу, на Чернышова и обоих Сталинах легко выцарапал шайбу у Леонова и отправил револьду: щелк, шмяк, бряк 3-0. На этот раз Вовка плюнул на все и, открыв калитку, ушел с площадки. А чего теперь бояться? Чернышов сам завтра подойдет и скажет, что есть мнение передать до конца сезона ефритора фомина на усиление команды ВВС. Странно, но ни крика, ни взглядов осуждающих. Чернышов крикнуть-то крикнул, но оставшимся на льду динамовцам: Смена, мужики! И сам первым выкатился на лед, по дороге, шепнув фомину: Спрячься в кабинете! Вовка сел в кабинете за стол и вырвал из тетради блокнота Чернышова листок разделил его на две половинки. Плюсы и минусы перехода в ВВС. Главный минус – это гибель команды через два года в Свердловске. Что еще Вечно пьяный самодур Сталин-младший. Еще тренер, который на самом деле хозяйственник, до этого 20 лет проработал главным технологом большой спортивной арены центрального стадиона имени Владимира Ленина. Он же «Лужники». Выживет, не попав на самолет, так как его перед вылетом Василий Сталин отстранит от руководства командой. Матвей Иосифович голдин Куда после катастрофы денется этот тренер, Фёдор Челенков не знал. Тренера заменят, обдерут в третий раз все хоккейные команды и ВВС то ли трижды, то ли дважды станет чемпионом. А потом, в 1953 году Сталина Василия снимут, а команду расформируют, лучших добавив в ЦДК в том числе и Боброва, в родные пинаты вернув. Нет, не хотелось вовки в эту команду. Ну а плюсы есть? Есть. Можно легко получить доступ в ВИАМ, где делают так называемую дельта-древесину. Если из нее делают самолеты, то сделать клюшки и часть защитной амуниции легко и просто. Василий Осифович стукнет по столу, и ведущий инженер авиационной отрасли за неделю сделают и щитки, и клюшки и прочие ракушки. Это не хуже пластмассы, а может и лучше, исходя из того, что пластмассу начнут в СССР выпускать только в середине этого года и делать пока из нее будут украшения. Про дельта-древесину Федор Челенков знал точно, что еще с 1940 года делают. Читал как-то в интернете про рус фанер, он же кукурузник. Тот, да, из фанеры. А вот гораздо более современный самолет Лаг-3 Истребитель конструкторов Лавочкина, Горбунова и Гудкова из этой самой дельта-древесины. А самое интересное, из нее сделаны винты вертолета Ми-10. Согласитесь, нагрузки на вертолетный винт больше, чем на хоккейные щитки. Технология простейшая. Березовый шпон пропитывается спиртовым раствором фенолформальдегидной смолы, прессуется, затем слои склеиваются. Не горит, не режется, не боится влаги. Второй плюс – это тот же Гольден. Он может и прислушаться к мнению Фомина, особенно если ему Вася Сталин это посоветует. Можно начинать собирать и, правда, команду будущего. Еще ведь и лейтенанта может Сталин дать. Офицер-лётчик явно получает денег больше, чем ефрейтор-милиционер. Стоп. Так ведь можно договориться до того, что надо идти и самому проситься в ВВС. Ага, забыл один плюсик за «Динамо» поставить. Это Наталья Аркадьевна Аполлонова. Школьница с золотыми волосами, зелеными, прямо как вымытая дождем трава, глазами и маленькой родинкой над губой. Опять замолчали трибуны, и Вовка поперся в раздевалку, предварительно листок с плюсами и минусами уничтожив. Тупо сжег в пепельнице и пепел, перемешав, вытряхнув в урну. Сидели, развалившись в благодушном настроении динамовцы. Закатили летунам еще две, и только одну третьяков пропустил, да и то автогол. Не ожидал. Была толкучка у ворот, и шайба от конька Бориса Бочарникова залетела в угол. Интересно, прямо мистика. Именно бочарника в следующем году станет ренегатом и будет играть за ВВС. Вот раньше стал за них голы забивать. Оговорочка по Фрейду. М да И погибнет. «Фомин, ты переодевайся и дуй домой. Я скажу, что ты плохо себя почувствовал». Отведя его к двери, приказал Чернышов. «Аркадий Иванович, давайте подождем, нельзя проигрывать, даже ничья нас от второго места отделит, нужна обязательно победа». «А Сталин Василий Иосифович?» «Скажу, что не пойду, мне ведь только 16. «Ладно, сиди». Зря сидел. Еще раз обменялись голами в третьем тайме, и все. Все интересное случилось после игры, ожидаемо. Первым в раздевалку практически вместе с командой завалился... Тоже далеко не трезвый генерал-полковник Аполлонов с адъютантом. «Молодцы, орлы! теска, дай тебя обниму!» И повис на Чернышове. Тут на коньках, да и так выше ростом. Немного шкодная картина. «Спасибо, товарищ генерал!» Тренер даже назад прогнулся, чтобы не упасть. На бетоне ведь стоял и на коньках. «Васька!» Аполлонов повернулся к адъютанту. «Выдавай премию, по 100 рублей вам выпишу. Классно об...» Тут в раздевалку и товарищ младший Сталин зашел. Оглядел всех. За министром МВД не вытянулся по стронке, но подобрался. Остальные точно вытянулись. Вовка попытался бочком протиснуться за спину Бочарникова, рядом с которым стоял. Этот. Василий Иосифович ткнул пальцем Фомина и повернулся к пришедшему с ним полковнику. Так точно, товарищ генерал. И пьяно покачнулся, расплылся в улыбке. «Хорошо играл, жаль не за мою команду. Хочешь летчиком стать?» Пьяный, а речь вполне связанная и взгляд осмысленный. «Мне всего 16 лет», — помотал головой Вовка. «Ух ты, правда, что ли?» — повернулся к Чернышову. «Так точно, товарищ генерал». «Подождем. Андрей, запиши его вот данные. Как 18 исполнится, в армию заберем». Ткнул пальцем в адъютанта и вышел, не прощаясь из раздевалки. Тишина еще долго стояла, даже после ухода полковника Андрея. Протрезвевший почти Аполлонов, прохекался наконец и, пожав руку Чернышову, повернулся к Вовке. «Выйдем». Вышли. Генерал вдруг финт ушами изобразил. Подошел и обнял Фомина по-отечески, груди прижимая. «Молодец. И за игру, и за ответ летчику. Только вот, что теперь с документами делать?» Аполлонов отстранился и вопросительно посмотрел на пацана 16-летнего. Совета от него дожидаясь. Придется оставить мои документы в прежнем виде. Третьяков пусть милиционером будет, а я пока стипендию от общества получать буду. Сдохнешь с голоду на той стипендии. Ну, не сдохнешь, но тебе расти ведь надо. Мясо там жевать, пережевывать. М да, задача. Ладно, Фомин, я подумаю. Ты сейчас со мной поедешь, давай переодевайся. Я тебе, когда твои документы верну, и Третьякова новая. С Натальей еще позанимаешься, она сегодня пятерку по-английскому получила. Скоро придет из музыкальной школы, как раз поужинаешь у нас. Давай быстро переодевайся, я тебя в машине жду. Как люди, причем всякие ведь шишки, ездят в победах зимой. Холодина страшная, дует из всех щелей, бензином воняет и страшная холодина. А, говорил уже. Печки ведь нет, как и подогрева сидений. У Фёдора Челенкова мерен был в той жизни МЛ-350. Умная, заботящаяся о хозяине машина. И вот это. Еще ведь и роскошь. Победа на сегодняшний день. Простой человек и не купят. Стахановым нужно стать. Так под стариковское брюзжание комсомольца и доехали. Ничем ужин от прошлого не отличался. Только вместо андрикотов была печень говяжья. По-строгановски. Почти а вместо картошки – гречка. Очень вкусно, и порцию специально для Вовки огромную подали. Наталья была в платье фланелевом и кофте, в доме было холодновато, на улице похолодало и в квартире тоже. Нет автоматики, поддерживающей одну температуру. На диване в гостиной, куда отправились пить чай и где Вовка еще не был, сразу бросились в глаза три вещи. Дорогое немецкое пианино, Черная с золотом надписи и отражениями света от без единого пятнышка лака. Еще был саксофон, лежащий на диване, маленький. Они ведь как-то разделяются, насколько Федор помнил. Это альт должно быть. И на стене висела точно такая же гитара, что подарил военный Вовке в первый день его пребывания в этом мире в больнице. Рука сама потянулась. «Ты, Володя, играешь на гитаре?» Заметила его жест мама Маши, как про себя ее обозвал Вовка. «Немного». «Сыграй». Наталья вскочила на кресло и потянулась за гитарой. «Ох, блин, ослепнуть, что ли?» «Умеет создатель красивые ножки создавать». Гитара была настроена. «Кто-то играет?» Чуть все равно поправив, Вовка перебрал струны, думая, чтобы спеть. И тут хулиганская мысль пришла в его бестолковку. Он тронул струны и начал. «Лишь позавчера нас судьба свела. А до этих пор где же ты была? Разве ты прийти раньше не могла? Где же ты была? Ну, где же ты была? Сколько раз цвела летняя заря? Сколько раз весна приходила зря? В звездах за окном плыли вечера. Где же ты была? Ну, где же ты была?» Может, и не Дима Билан, слейся песнями, но ведь вещь-то для сорок восьмого года убойная. Сколько дней потеряно, их вернуть нельзя, их вернуть нельзя, падала листва и метель мила, где же ты была? Женщины плакали, генералы тоже.